Глава 27. Энн сидела в коридоре и терпеливо ждала, пока Адель под руководством медсестры проходила положенные ей процедуры. Чтобы одолеть скуку, она закрыла глаза и на слух пыталась определить, кто каждый раз скрывается за звуком шагов. Отрывистым стакатом каблучков персонала, жалобным резиновым скрипом больничных башмаков и тихим шелестом домашних тапочек. Перед тем, как войти в комнату, она заправила блузку, выбившуюся из-под видовой юбки и болтавшуюся над бедрами. Так вела себя почти вся ее одежда. Миссис Геодель, зарывшись в ворох простыней, по всей видимости, пребывала не в лучшем расположении духа. Контраст с возбужденностью, охватившей ее во время предыдущего визита, был просто разительный. Эн предпочла увидеть в этом признак того, что Адель стала лучше. В ночной рубашке в цветочек, с пестрым платком на шее и проницательным взором пожилая дама походила на свирепую цыганку. А куда подевался ее тюрбан? Кто-то явно решил отправить его в чистку, если, конечно, она сама не забыла его в шкафу. Молодой женщине пришлось выпустить из рук сумку и сесть. Многие ее дрожали. Беспокойство за миссис Гёдель добило ее окончательно. Она даже не помнила, когда ехала до Пайнран. — У вас, примилые круги под глазами, радость моя. Длительные визиты в это преддверие кладбища не идут вам на пользу. На мой взгляд, вы худеете на глазах. Я позову медсестру, пусть измерит вам давление. Энн вскочила. Слишком стремительно у нее закружилась голова, на глаза опустилась черная пелена. Послышался чей-то далекий голос, а потом — ничего. — Только этого нам еще не хватало. Очнулась она на кровати миссис Гёдель. Ноги приподняты, на лбу холодный компресс. Эн узнала лавандовый аромат одеколона миссис Гёдель. Пожилая дама, закутавшись в свой бессменный поношенный халат, сидела рядом. Она похлопала молодую женщину по руке. «Играем в красавец в интересном положении!» Эн попыталась встать, но Адель властным жестом запретила ей это делать. В дверь просунулся нос Глэдис, которую сопровождал целый эскадрон восьмидесятилетних старух. Адель повернула к ним голову и угрожающе рыкнула. «Что это вы здесь столпились? Ей нужен покой!» Они смущенно ушли, не забыв оставить подношение в виде разнообразных сладостей. Адель запихнула молодой женщине в рот пирожное «Время от времени заставляйте себя съесть приличный обед или ужин. И забудьте о той траве, которая продается в автоматах. Если бы я была дома, то приготовила бы вам парочку шницелей». Энн затошнила, но она все же заставила себя проживать еду. «Наряду с избранием этого престарелого фата на должность президента, вы для них стали аттракционом дня. Теперь они будут судачить об этом как минимум две недели. Стало быть, вы не республиканка. Я предпочитаю верить не в идеи, а в людей. Рейган не внушает мне доверия». У него слишком много зубов. И волос тоже. Молодая женщина с трудом проглотила кусок. Адель протянула ей стакан воды. «Послушайте, радость моя, вы часом не решили впасть в депрессию?» У Картера зубов было еще больше, так что это не критерий. «Милое мое дитя, если на свете есть сфера, где я вижу людей насквозь, то это область состояний души, так что давайте без надуманных предлогов». «В чем причина вашего столь повышенного интереса к биографии моего мужа?» «Отвечайте, не стыдитесь. Вы уже легли. Представьте, что это сеанс у психотерапевта». «А вы в этой сфере дипломированный специалист?» Нет. «Но я училась у первоисточника. Венская специфика, знаете ли?» «Этого так сразу не объяснишь». «Я знаю. Однако в каждом языке для этого есть подходящие слова. Меланхолия, тоска, сплин, хандра. Целый интернационал печали». Пожилая дама теребила пальцем сладости, оставленные непрошенными гостями. Энн вздрогнула от отвращения. За этой отвратительной тварью я гонялась всю жизнь. Она никогда не исчезала надолго. Для Курта тревога представляла собой что-то вроде движителя. Борьба была неравной, тщетной, но я все равно от нее не отказывалась. Сегодня у вас есть целый арсенал химии. Ни одна живая душа не в состоянии прожить без таблеток от сердца или печени. Но почему тогда нет пилюль от души? Съешьте еще один. Поплакать желания нет. Я чувствую себя не в своей тарелке, когда в моем присутствии начинают лить слезы. Энн откусила пирожное, стараясь отделаться от навязчивого образа ногтя, ковыряющегося в креме. Меня ведь тоска тоже не обошла стороной. Я думала, что вас, Адель, ничем не прошибешь. Не поддаваться собственному мрачному настроению было не так трудно. Но не утонуть в скорбной пучине депрессии Курта для меня стало настоящей войной, не прекращавшейся ни на мгновение. Порой я вставала, не имея сил прожить не то, что наступивший день, но даже следующий час, а потом улыбка на его лице, солнечный лучик на скатерти, оказия надеть новое платье. И тогда мой раздробленный мир вновь собирался воедино. Каждая минута страданий сменялась надеждой на радость, будто пустота, прочерченная пунктиром. Глядите-ка, я уже перешла на поэзию. Ваше присутствие превращает меня в какую-то институтку. Скажите, а математики по сравнению с нами более ранимы? Адель съела небольшой кусочек. Я толкнула тарелку с пирожными, чтобы к ней не мог дотянуться грех ее чревоугодия. С тех высот, где они вращаются, падение кажется более головокружительным, нежели с точки зрения простых смертных. Люди обожают истории о сумасшедших ученых. На их фоне они приходят к выводу, что гениальность имеет и обратную сторону. «Любишь кататься, люби саночки возить». Если взлетаешь вверх, то непременно сверзишься и вниз. Жизнь — это уравнение. Где ты приобретаешь, а где ты и теряешь. Элементарное чувство вины, красавица моя. Я не верю в идею космической гармонии или кармы. Ничего предначертанного в мире нет. Человек сам должен вершить свою судьбу. Мне бы ваш оптимизм. В Принстоне обретался один тип – Джон Нэш. Примечание. Джон Форбс Нэш-младший. Годы жизни 1928-2015. Математик и экономист. В 1994 году получил Нобелевскую премию по экономике за анализ равновесия в теории некооперативных игр. Работу, опубликованную в 1950 году. В ней он решил проблему, сформулированную в 1944 году Нейманом и Моргенстерном в «Теории игр». Болел параноидальной шизофренией. История его жизни получила широкую огласку после выхода художественного фильма «Игры разума». Конец примечания. Тоже гениальный математик. Преподавательскую работу он не вел, но в здании института все же появлялся. Его прозвали библиотечным призраком. Я несколько раз сталкивалась с ним, когда он бродил по коридорам в своем мятом костюме. В 50-х годах сделал блестящую карьеру, но в один прекрасный день не выдержал и взорвался. Существенную часть жизни провел то в больнице, то под электрошоком. По последним сведениям, недавно вновь приступил к работе. Ему удалось победить своих демонов. «А в случае с вашим мужем вы надеялись на подобное искупление?» Адель на мгновение застыла в нерешительности, но молодая женщина проявила настойчивость. В отличие от наша, Курт никогда не страдал шизофренией. Врачи поставили ему диагноз «параноидальный психоз». Математика, с одной стороны, его губила, с другой спасала от тоски. Мысленные усилия позволяли ему не распадаться на отдельной части. Он пользовался исключительно умом, напрочь забывая о теле. Наука для него была одновременно топливом и ядом. Он не мог прожить ни с ней, ни без нее. А если бы прекратил свои исследования... Это лишь приблизило бы его конец. Эн подняла тяжелевшие руки, чтобы почесать голову, и почувствовала, что распущенные волосы совсем спутались. Адель покопалась в прикроватной тумбочке и воинственно взмахнула в воздухе расческой. «О гигиене не беспокойтесь. Я никогда ею не пользуюсь». Прикасаясь к коже, Твердые зубья гребешка приводили Энн в восхищение, и ей удалось немного расслабиться. Она не помнила, чтобы ее причусывала мать, но воспоминания о косах, терпеливо заплетаемых няней Адамсов, Эрнестиной, возродило в душе молодой женщины чувство вины. Она уже давно не заходила к Тине, хотя та жила от нее всего в двух шагах. «У вас такие замечательные волосы, как жаль, что вы прячете их под шиньонами старой девы. Вы весьма милы, но совершенно не знаете себе цену». Энн напряглась. «Мне плевать на то, красива я или нет. Обольстить мужчину с этим у меня проблем никогда не было. Меня беспокоит лишь то, что в этой жизни я только то и делаю, что кого-то обольщаю». А вам хотелось бы от этого отказаться? Но почему, великие боги? А вы? От чего отказались вы? От грубого прикосновения гребня Эн стала неприятно, и она скривилась от боли. Майн год! Нет. Когда вас сражали, вы ни за что не желали покидать материнскую тробу. И тогда вас пришлось тащить щипцами. «Я чувствую, что ваш мозг отправляется на прогулку в поисках аварийного выхода!» Пожилая дама затронула Эн за живое. Молодая женщина добровольно решила страдать. Адель этого не понять. Она принадлежала к другому поколению. Эн просто отказывалась от такого архаичного принуждения, как кокетство. Она никогда не разделяла интересы своих немногочисленных подруг к разглядыванию витрины и не понимала истерии, которая охватывала их перед вечеринками, усматривая в этом воскрешение существовавшего в каменном веке разделения на мальчиков-охотников, ныне гоняющих мяч и девочек, которые раньше промышляли сбором плодов и ягод, а теперь сдирают с плечиков одежду. От ее теории Лео хохотал до упаду. По его словам, Энн презрительно относилась к показной любовной пышности по той простой причине, что ей не хватало смелости смириться с собственной крохотной грудью. Склонность прятаться в монашеском наряде свидетельствовала о типичном страхе перед фалосом и чрезмерно раздутом эго. В этом плане он приветствовал почти полное отсутствие усилий с ее стороны, потому как в любом случае предпочел бы видеть ее обнаженной. В благодарность она швырнула этому доморощенному психоаналитику в голову словарь, еще раз доказав, что ее мозг, который больше подошел бы не человеку, а земноводному, не отказался от примитивных моделей поведения. Даже мужчины, которых она, помимо своей воли, привлекала, стремились в первую же ночь ее связать. Проклятие Мадонны! Она прекрасно осознавала эту власть и не отваживалась требовать большего. «Я очень надоедливый человек. Если бы это было так, я не стала бы тратить на вас свое время. Что еще?» Отвечаете, не задумываясь. «Мне нравилось писать сочинения. Гребень заскользил медленнее. Самую малость». Это не так интересно. В один прекрасный день мать прочитала мой дневник, а потом долго смеялась. Гений разрушения семьи не знает пределов. Благодарю вас, доктор, и если бы не вы, мне бы об этом не в жизни догадаться. Адель погладила ее по щеке, и молодую женщину затопила волна невероятной нежности, далеко выходящей за рамки сострадания. Об этом мне рассказал муж, а жизнь потом подтвердила. Система не в состоянии понять саму себя. И заниматься анализом тоже очень трудно. Увидеть себя можно исключительно глазами других. Соглашаться с их суждениями и подчиняться им — это на вас не похоже. Порой косые лучи светят ярче прямых. По всей видимости... Не мне открывать вам глаза, но я начинаю вас потихоньку познавать. Вы часто сострадаете другим, склонны к наблюдениям и обожаете слова. Чтобы сделать карьеру, этого еще недостаточно. Я имею в виду наслаждение жизнью. Вам нужно понять, в чем кроется ваша радость, Эн. А в чем кроется ваша, Адель? Пожилая дама бросила гребень на кровать. «В том, чтобы расчесывать волосы. Ну все, на сегодня хватит. У меня слишком болят руки».